Лев Мартынов занимается оноизмом. 7 июня 14 часов 51 минута. Найроби, Кения. Здание международного аэропорта Джомо, если посмотреть на него сверху, напоминает букву S. Но когда ты вынужден тащить тяжеленный ящик с одного конца на другой по коридору, который все время загибается вправо, продираясь через толпу гомонящих африканцев в самый разгар жаркого дня, а кондиционеры при этом работают через один, тогда это напоминает ад. А тут ещё у ревнивого мужа обострилась подозрительность. Так откуда ты знаешь мою жену? пропыхтел Аркаша. Шапошное знакомство, гнул свою линию Лев. Встречались на заседаниях в Думе. Да, ты говорил. Но мне кажется, что все пришли, окликнул их Фима. Возле этого выхода ставьте Аркаша подвинул оба ящика к стене, чтобы не мешали проходу вечно спешащих пассажиров и неторопливых, подчёркнуто безразличных работников аэропорта. «Так вот», — подхватил он упущенную мысль, — «мне кажется...» «Извините, но мне пора уходить», — Лев вежливо поклонился, да так и замер, в скрюченном состоянии дышится легче. «Спасибо за хлеб-соль и всё такое...» «Куда это ты собрался?» Кирюха тоже согнулся, уперев руки в колени. Мы же тебя должны сохранить от закона. В смысле, спрятать тут в золотой клетке, обеспечить всем необходимым, подхватил отфыркивающийся Фима, чтоб сидела и не высусовывалась. Не, мужики, не спешите меня хоронить. Я и так никуда не высунусь. Просто у меня тут встреча с подругой. Вон она идёт. Левки внул головой в сторону высокой девушки в розовом сарафанчике. Такой нежный оттенок редко встречается в природе, разве что на носах новорождённых щенков лабрадоров. Лёгкая платьице трепетало при каждом движении, казалось, оно состоит из бабочек, готовых в любую секунду взлететь, обнажая стройное тело. В предвкушении этой секунды прохожие останавливались или оборачивались на ходу, поворачивая шеи, но она всё не наступала. Взметнувшаяся была ткань прилипала к бархатистой коже цвета горького шоколада, Но потом снова начинала трепетать, завораживая и обольщая. Трое приятелей, как по команде, выпрямились, втянули животы, расправили плечи и остолбенели. Да ты гурман, леовушка, восхитился Фима, пожирая глазами девушку. Понимаю, понимаю. Ради такой пантеры я бы тоже от золотой клетки отказался. Как зовут? Алиса. Перемяком из страны чудес, да? Пыла у меня не гритяночка. Ой, можно подумать, усмехнулся Кирюха. Тебя послушать целый интернационал перешпилил. А что поделать, если это правда? Ну, бывай, счастливчик. Лев пожал протянутые руки. Каренин муж прищурился и сдавил сильно до боли, но потом резко бросил: "Хрен с тобой". Боркнул Аркаша на прощание и отвернулся к приятелям. А мы кого ждём? Сейчас придёт человечек из посольства. Кирюха на секунду оторвал взгляд от розового сарафанчика. Обещал наш груз пометить как дипломатическую почту, чтобы таможня не досматривала. Сам знаешь, за эти головы по головке не погладят. Кстати, а что ты с ними в Москве делать будешь? Большую дому повешу, мечтательно проговорила охотник, прямо в прихожей над зеркалом. Вместо волка? Обидно. Нет, ну правда обидно. Держался несколько дней, но тут утратил бдительность и вот вырвалось. «Что?» — встрепенулся Аркаша. «Откуда ты знаешь, что там волк?» Лев рванулся навстречу красотке, которая уже заметила его и приветливо махала рукой, отчего и без того короткий сарафанчик пополз вверх, обнажая длиннющие ноги. Общий вздох прошили с тел в замерзшее на мгновение толпе. Но его тут же перекрыл рёв обманутого мужа. Ах ты дрянь перелётная, дошло всё-таки. Аркашев вцепился в плечо соперника, с хрустом развернул к себе и повалил на грязный пол. Я тебя придушу. Полиция среагировала на крик, тут же подошли два африканца в форме, невысокие и вооружённые карабинами. Что случилось? спросил один из них по-английски. Что случилось? вторила Алиса по-русски. Лев, пытаясь оторвать гигантскую петерню от своего горла, сбивчиво хрипел про головы и шкуры убитых зверей в ящиках. Девушка перевела его слова на какой-то местный диалект, полицейские сразу скрутили браконьера и вызвали подкрепление по рации. "Запомни, сучоныш, я тебя найду", теперь уже хрипел Аркаша, которого удерживали особым захватом, придавив ствол ружья к кодыку. "Ты трахнул мою жену! Я достану тебя, где ты, падла, не прятался!" Полицейские тем временем открыли ящики и возмущённо переговаривались на незнакомом диалекте. Один из служителей закона, носивший неуставную обувь в виде больших деревянных сапог, пнул Аркашу по рёбрам и предложил заткнуться. Приятели не вмешивались. Кирюха сделал вид, что разговаривает по телефону, хотя кто знает, может и вправду звонил нужному человечку из посольства. А Фима потихоньку шаг за шагом отступал в тень, беглому голове наибанка ни к чему лишние контакты с законом. «И почему я не удивлена?» Алиса отвела льва в сторону, помогла отряхнуть пыль с красной рубахи и спросила с любопытством, «Ты действительно трахнул его жену?» «Нет, конечно. Он просто ревнивый придурок. Напридумывал себе всякого». «Врешь», — беззлобно констатировала девушка. «Значит, трахнул». За браконьерство у вас сурово наказывают, поспешил сменить тему Лев. Смотря, как решат полицейские, пожала плечами Алиса. Они из народа валангулу, который почитают небесного льва. Они могут не арестовывать человека, убившего их татемное животное, а отдать шаманам своего племени, и те накажут его по-своему. Съедят, съедят. Но прежде привяжут к столбу, проткнут вены когтями убитых им зверей и дождутся, пока вытечет вся кровь. «Ты серьёзно?» — Лев ужаснул со спокойствием её тона. «Это Африка, Лёвушка. Здесь всё серьёзно?» Девушка взяла его под руку и повела к выходу из аэропорта. «Хотя, если его всё-таки арестуют, то вряд ли дойдёт до суда. Откупится твой браконьер, полетит к изменнице жене сизым голубем. У нас коррупция не меньше, чем у вас, так что шансы 50 на 50, да и к лесному его». «К лешему», — поправил Лев. Хм, давно не практиковалась в русском языке. Только соцсети читаю, а там сам знаешь, как люди пишут. Алиса закатила глаза и присвистнула. Зато удобно следить за твоим путешествием. Ты же всемирно известный герой-любовник. Да какой я любовник? Напридумывали себе. Не желая снова оправдываться, Лев ускорил шаг и придержал тяжелую стеклянную дверь на выходе из аэропорта, пропуская подругу и еще нескольких женщин, идущих следом. Догнав Алису, нарочно громко заговорил о другом. «Как ты поживаешь?» «По-прежнему лечишь зубы?» «Да, в основном у детей». «Своя клиника? Хорошо зарабатываешь?» «Если бы доучилась в медицинском институте, возможно, и была бы своя клиника». Она подтолкнула льва к незаметному проходу между двумя бетонными пагоюзами. А без диплома меня взяли лишь в Красный крест. Заработки там небольшие, но мой муж, ты вышла замуж? шокирован. Думал, не возьмёт никто. Так в девках и просижу? Нет, что ты? Хотя, если честно, все эти годы его утешали именно такие мысли, но, честно говорить сейчас не выгодно. Поздравляю. Он тоже работает в Красном кресте. Нет, мой муж не имеет никакого отношения к медицине. Он художник. Сейчас у него такой период, увлекается ананизмом. Лев поперхнулся. Прости, я, наверное, неправильно расслышал. Ты всё такой же испорченный. Ананизм это такое направление в живописи. Не слышал? Вот ты тёмный. Смотри. Она полистала несколько фото в телефоне. Теперь понятно. А оговорочка по Фрейду. Хотя в справедливости ради для анаизма тоже используют кулак или ладонь, а иногда и ступни. Из разноцветных отпечатков разных частей тела складываются портреты и пейзажи. Любопытно. Это восходящее солнце с след от лысой головы или половинки задницы. Ох, уж это современное искусство. Подумаешь, это и я так могу. Лев зачерпнул красноватой грязи из лужи, прижал пальцы к серой стене. добавил ещё два оттиска, соединил пару линий. Это осьминог в юбке? Сама ты в юбке, насупился он. Это гамбургер. Кто ж знал, что грязь потечёт. Не расстраивайся. Настоящие художники годами идут к совершенству. Если хочешь, могу договориться об уроках для тебя. Начинать надо уже сегодня, пока а наизм не вышел из моды. Но талант у тебя, безусловно, присутствует. Алиса сфотографировала рисунок на стене для своей коллекции. Подожди, гамбургер, ты голодный? Есть немного. Голодному лучше есть много. Она снова взяла льва под руку и свернула на боковую улочку. Пойдём, тут рядом базар. Пёстрая толпа затянула их, как водоворот. На стихийном базаре не было прилавков, женщины носили товар в подолах цветастых юбок, в рюкзаках и сетках овских. в широких слингах на груди, в коробках, поставленных на плечи или головы. Мужчины же колдовали у кипящих котлов, зычными голосами призывая отведать вкусненького на всех языках и диалектах Восточной Африки. Лев потянулся к кепке переводчику, чтобы привычным жестом указать на вилку и нож, но нащупал только отросшие на висках волосы. Как так? Наверное, во время недолгой потасовки с ревнивым мужем кепка слетела с его головы. Хафима подобрал её и спрятал, чтобы наварить свои миллионы. Вот свинья. Ладно, пусть подавится. Но Аркаша, конечно, патологический тип. Мавр, блин. Хотя и не без повода надо признать, но разве можно так сильно ревновать? Кстал бы ты, львушка, до такого опускаться? Да никогда в жизни. Впрочем, торговцев едой можно понять и без перевода. Урчащее брюхо привело куда надо. Алису он потерял в толпе, зато нашел шашлычную. Три мангала стояли в дальнем углу базарной площади, расточая умопомрачительные ароматы жареного мяса. Хозяин уличной закусочной заметил голодный взгляд, вытер руки о засаленный фартук, ногтем большого пальца выломал из грубо сколоченного стола длинную острую щепку, наколол сочащийся жиром кусок и протянул льву. «Спасибоньки!» Обрадовался тот, схватил угощение, подул, мясо-то горячее, как бы рот не обжечь, и на миг задумался, в красный соус обмакнуть шашлык или лучше в белый. — Ты раньше собачатину пробовал? — Алиса вынырнула из толпы и по-свойски приобняла его за талию. — Если нет, то лучше начни без соуса, иначе не раскроются все оттенки вкуса. — Соба... что? — аппетит сразу пропал. «Может быть, я ошибаюсь?» — задумчиво продолжала девушка. «Но для крысы великовата». «Кры...» — лев положил кусок мяса обратно на решетку. «Издеваешься?» «Нет, но в наших краях из всего уличного фастфуда безопаснее выбирать бананы. Здесь из них готовят все что угодно — каши, супы, котлеты. Не желаешь? Тогда вот, рагу из батата с перцем и чесноком. Держи». Алиса взяла тонкую лепёшку, зачерпнула из котла красно-жёлтую мешанину и ловко свёрнула треугольный конвертик. Тебе понравится. Лев проглотил три порции, причмокивая от восторга. Мечуренец, придумавший сладкую картошку, большой молодец. Сама выросла, тогда это просто подарок судьбы. Почему Пётр I в Россию батат не завёз? Сейчас бы на майские праздники дачники сажали его, а не синегласку. И всё-таки к этому рагу ещё бы мяса кусочек. Он увидел мальчишек, суетящихся у мангала в самом центре базарной площади. Может, хоть эти не собак жарят, а хотя бы курицу? Но подойдя ближе, увидел, что это не мангал, а стол для кикера, убогий и дряхлый. Стёкла выбиты, разноцветные колечки для счёта потерялись, большинство фигурок футболистов заменились ушёными кукурузными початками. а вместо мячика туда-сюда летает крышка от пепсиколы, обмотанная ржавой проволокой. Но сорванцы играли с таким упоением, что лев не устоял. «А ну, пустите!» — азартно заорал он. «Покажу вам, как настоящие мастера играют!» Кричал по-русски, и слов никто не понял, но страсть в голосе подкупала. Мальчишки подвинулись, освобождая место новому игроку. Соперник, жилистый юноша, положил на угол стола монету с чеканной мордой носорога и вопросительно посмотрел на Льва. Алиса, одолжишь? Сколько это по-вашему? Пять шиллингов. Девушка подбросила на ладони серебристый кругляш и сказала что-то на непонятном языке. Мальчишки заохохоли и отодвинулись ещё дальше. Что ведь с ними? спросил Лев, закатывая рукава рубахи, чтобы не зацепиться за занозистый бортик. Я предупредила, что ты русский бандит, а не турист. И если они попробуют тебя ограбить, ты вырвишь им руки с корнем. Зачем так жестоко? Эти милые детки самые ловкие карманники в Найроби, пояснила она. Когда туристы играют, прикидываются зрителями, прижимаются вплотную и уносят часы, бумажники, паспорта, всё, что можно продать. Интересно вы тут живёте, улыбнулся Лев. Но у меня нечего красть. Я лечу налегке. Ну что, пацаны, 1 2 3, погнали. Через минуту он забрал две монеты и уступил место игроку, ожидавшему своей очереди. Наверное, ты их слишком сильно напугала. Юнец даже не сопротивлялся. Зато теперь я могу угостить тебя. Что можно купить на 10 шиллингов? На пять. Верни мне то, что задолжал. Вроде бы она улыбалась. Вроде бы и живёт без него неплохо. Почему же тогда голос предательски дрогнул? И в прекрасных глазах цвета жжжённого сахара блеснули слёзы. Лев отвернулся, чтобы не смущать девушку ещё больше. "Выходит зря", он написал Алисе. "Жила себе спокойно, тут нагрянул бывший, разберёгил воспоминания. Они познакомились в Москве, катались на велосипедах по ВДНХ, каждый со своей компанией, мчались на узкой дорожке навстречу друг другу". Анна засуетилась, взяла правее, наехала на бордюр и упала на газон. Он поспешил на выручку, как истинный рыцарь. В тот вечер они так и не вернулись к своим компаниям, гуляли до рассвета. А когда пришла пора прощаться, выяснилось, что их общежития на одной улице. Решили, что это знак судьбы, договорились снова встретиться. Через месяц сняли квартиру и жили вместе почти год. Но после четвёртого курса Алиса уехала в Кению на каникулы. Да так и не вернулась. Твои родители всё ещё ненавидят белых парней, прервал он затянувшееся молчание. С чего ты взял? А помнишь то письмо? Они не отпустили тебя в Москву, потому что не хотели твоих отношений с белым. Со мной. Давай не будем об этом, уклончиво ответила Алиса. Столько лет прошло, я уже всё забыла. А я вот помню. Ведь если бы не они, девушка резко повернулась к нему. То что? Да так, смутился лев, не ожидавший подобной реакции. Ничего. Нет уж договаривай. Теперь на них оборачивались не мужчины, а женщины, тонко чувствующие приближение эмоционального взрыва. Неважно, обернётся всё истерикой, убийством на бытовой почве или страстными поцелуями, в любом случае будет на что посмотреть. Они собирались вокруг, перешёптываясь, как бы огораживая пространство для предстоящих разборок. Лев вспомнил цыганскую битву и поёжился. "Ну, знаешь, если бы они тогда не запретили тебе вернуться в Москву, я бы позвал тебя замуж". "А чего ж не позвал?" "Так ты же не вернулась. И что? Самолеты вдруг перестали летать? Я ведь указала в письме обратный адрес." Если ты так хотел жениться, мог бы прилететь и разыскать меня. Это несложно, просто показал бы таксисту адрес на конверте. П Подожди, я что-то никак не соображу. Ведь ты сама написала, что у родителей. Хоть да причём тут родители? Я строчкой ниже написала, что люблю тебя. Слова эти обожгли словно удар хлыста. Хочешь правду? Я сама решила не возвращаться в Москву. потому что ты как раз тогда связался с этим своим депутатом и стал думать только о себе. Но если бы ты приехал за мной, то... Так это была проверка?» Щеки льва вспыхнули, левая от возмущения, а правая от стыда. «Ты хотела узнать, насколько у меня серьезные намерения? Я хотела понять, любишь ли ты меня по-настоящему или просто встречаешься с шоколадкой, чтобы приятели завидовали. Хотела убедиться, способен ли ты ради меня совершить поступок, безумный, но прекрасный. Ведь если любишь человека по-настоящему, то не смиришься с тем, что его отнимают навсегда. Кто бы ни пытался это сделать, пусть даже родные, отец и мать. А ты предпочел жить без меня. Значит, не так уж сильно хотел жить со мной. Удар достиг цели. Лев пошатнулся и отступил на два шага. Зрительницы... Убедившись, что и эту эмоциональную битву выиграла женщина, начали расходиться, во весь голос строя догадки о причинах конфликта. Всё-таки языковой барьер доставляет определённые неудобства. Алиса подошла и мягко взяла его под руку, погладила татуировку, а потом нежно поцеловала в щёку. "Прости, но ты сам об этом заговорил". Девушка снова повела Льва по лабиринту узких улочек. Я давно уже не обижаюсь. Как замуж вышла, так и отпустила эту историю. К тому же, сейчас ты преобразился, тому нерешительному эгоисту, который бросил меня, я не стала бы помогать. Но перелёт на жениха мой герой. Это кругосветное путешествие, чтобы жениться на любимой, вопреки желаниям её отца. М-м, Алис, прекращай издеваться. Обречённо попросил он. Я же уже извинился. — Кстати, нет. Сколько лет прошло, а ты ни разу не извинился. — Ну, извини. Я... — Да брось. Она помолчала, но потом добавила. — Тем более, что ты не умеешь по-настоящему извиняться. — Как и любить. — Алис, всё, всё. Не парься. Озорная улыбка заиграла на идеально пухлых губах. — Я просто прикалываюсь. — Какие планы? Куда летишь дальше? Он почесал затылок. Я, признаться, ещё не решил. Тогда полетели со мной. У меня плановые осмотры в северных деревнях. Буду лечить зубы малышам, а ты можешь меня ассистировать. Инструменты подавать. Да я же не знаю, как они называются. Инструменты я и сама возьму. Мне нужна твоя мужская сила. Лев уже не понимал, в чём соль шутки и что вообще происходит, но переспрашивать не рискнул. Хорошо, как скажешь, пробормотал он. Ты опять не про то подумал, хмыкнула Алиса. Будешь крутить колёса велосипеда. Это ты точно умеешь. Мы что, на великах поедем? Ох, не до тёпа. Мы полетим на самолёте. Но бур машины без электричества не работает, понимаешь? А в тех краях, куда мы отправимся, электрический ток добывают именно таким способом. Ты будешь крутить педали, а я сверлить. Согласен? Тогда пойдём, сделаем тебе прививку от жёлтой лихорадки и в путь. А прививка болючая, напрягся лев. Очень, девушка хищно облизнулась. И я лично воткну в тебя иглу. Так, стоп. Ты точно на меня не обижаешься? Однозначно. Мы друзья. Прошлое забыто. Мстительная стеровочка, которая все эти годы мечтала причинить боль человеку, разбившему её сердце, неожиданно успокоилась и простила белому засранцу все грехи. Подмигнула Алиса. Ты мне веришь, дорогой? Не особо, признался он. И это правильно. Лев Мартынов крутит педали. 10 июня, 8 часов 8 минут. Деревня Лага, Эфиопия. Тень скользнула по соломенным крышам маленьких хижин. Тень это выглядела странно, как и сам самолёт. Он напоминал надкушенную сардельку, которая с двух сторон присохли два тонких ломтика пармезана, чуть загибающихся кверху. Древний французский пате, брошенный уходящими колонизаторами в пыльные глуши за ненадобностью. Но в Африке ничего не пропадает. Здесь даже гнутый гвоздь на вес золота. Нашлись умельцы, которые подобрали самолёт, чуток пошаманили. Нет, правда, сначала позвали шаманов, чтобы изгнать злых духов, а потом только взялись за починку. И спустя полвека, списанная цивилизованными авиаторами рухлить, снова полетела по диким закоулкам Кении, со скрипом и дрожью от тупого носа до куцового хвоста. Латаные, перелатанные крылья держались лишь благодаря огромным красным крестам, которые не давали рассыпаться на кусочки. Затихающий дыр-дыр-дыр моторов разбудил сонную африканскую деревушку. Отовсюду сбегались босоногие подростки в традиционных набедренных повязках и ярких футболках вполне современного покроя. Все обриты наголо, чтобы не заели вши, поэтому отличить мальчишек от девчонок не так просто. Впрочем, Лев за последние три дня уже не раз убеждался, что галдят и улыбаются во весь рот мальчики, а девочки стесняются показывать редкие, пожелтевшие, а то и вовсе черные зубы. Детвора облепила Алису, которая раздавала конфеты. На льва поглядывали искосы, но поскольку ничего вкусного в его руках юные африканцы не замечали, моментально включался режим игнора. Перелётный жених, привыкший повсюду попадать в центр внимания, переживал необычный опыт. Понятно теперь, что чувствует Снегурочка, пока Дед Мороз дарит подарки. Типа это главная стратегия стоматологов, он не удержался от езвительного замечания: "Пусть едят больше сладкого, чтоб зубы быстрее портились". «Типа эти конфеты для них единственная радость в году, а для многих в жизни. Каждый третий рискует умереть от туберкулеза, лихорадки Денге, ядовитых жуков-синекрылов или просто от жажды в засушливый сезон», ответила Алиса по-русски, чтобы не расстраивать мелюзгу и бросила льву размякшую от жары шоколадку. «На-ка, жуй и не завидуй!» Лев выкатил из самолета кресло на колесиках, установил динамо-велосипед и подключил бормашину. Пилот мог бы и подсабить, но делал вид, что не замечает возмущённого пыхтения. Деревенские тоже не спешили подставить плечо помощи. Возможно, им приятно смотреть, как единственный белый человек на 100 миль вокруг сгибается под тяжестью, или думать, такое тоже расизм. Ух, он уже взмок, а ещё педали крутить. Причём активно, чтобы электричества хватило не только на бор-машину, но и на небольшой кассетный магнитофон. Музыка заменяет наркоз, хоть немного отвлекает детей от неприятной процедуры. Никто не возмущается, что кассета одна и песни всё время повторяются. Мальчишки подвывают, стонут в особо болезненные моменты, стараясь попадать в тональность Адель, чтобы не выглядеть слабоками. Девочки терпят молча. Тоже, кстати, различие. А ещё музыка помогает держать правильный ритм. Начнёшь халявить, сразу слышно. Звук тянет, песни притормаживает. Ну, знаете, как в плеерах, когда батарейки садятся. Конечно, знаете. Кто из нас с плеером по молодости не ходил? «Не спать!» — ряфкнула Алиса, сдвигая брови к переносице. Лев закрутил педали с удвоенной энергией. «Поспишь с такой, как же!» «Слушай, а что это за пентаграмма у мальца на майке?» — спросил он, отдуваясь. «Это деревня сатанистов, что ли?» «Нет, это звезда с эфиопского флага». Она не повернула головы, продолжая сверлить коренны. А с чего вдруг? Мы же в Кении. Уже нет. В смысле, мы в другой стране? Ага, в Эфиопии. Красный крест летает по всей Африке, как и врачи без границ. Алиса выключила бор-машину и принялась замешивать какой-то порошок. Отдохни пока. Без границ говоришь, задумчиво протянул Лев. Это хорошо. Помогать нужно всем, кому тяжело, не слушая его, продолжала девушка. У нас 3/4 населения вынуждено жить без медицинской помощи. Да и бытовые условия тут сам видишь. Зато какая экология? Никаких заводов, токсичных отходов, выхлопных газов. А моя, он запнулся, не сразу сообразив, как назвать Сашу. Моя подруга борется за спасение лесов и дельфинов. Хотя насчёт последнего я не уверен. Экологи идиоты. Спокойно сказала Алиса, ставя пломбу юному пациенту. "Это ещё почему? А они не тем заняты. Какие в жопу леса или дельфины, когда ещё не все люди сыты, одеты и здоровы. Так, пацан, беги хвастаться, что героически выдержал лечение и позови следующего. А ты, Лёвушка, готовься к заезду, чтобы в этот раз не отставал от пелотона". Педали крутились с бешеной скоростью. В шоссейной гонке он уже давно обогнал бы и Карапаса, и Вандерпула, Но даже выиграв золото Олимпийских игр, вряд ли сумел бы подняться на пьедестал. К вечеру ноги уже не двигались. Алиса сжалилась над чемпионом и свистнула местных селачей, которые потащили оборудование в самолёт. "Давай, обними меня", предложила она. "А то сам-то не доковыляешь". На обратном пути к самолёту их снова обступили дети. "Быр-быр-быр!" кричали они, размахивая руками. "Благодарят?" уточнил Лев, на всякий случай прикрывая голову рукой. «Денег просят», — хмыкнула Алиса. «Быры-то деньги?» «Да, кенийские банкноты так называются. Но у Красного Креста чёткий запрет. Мы денег не возим, чтобы не привлекать бандитов или террористов, которым всегда пригодится парочка заложников и самолёт». «Поэтому самолёт такой древний», — осенила Льва. «Именно. Он не представляет никакой ценности. Летает на честном слове, и кроме нашего пилота эту жестянку никто в воздух не поднимет». Разве что динамит. Давай без шуток, нахмурилась Алиса. Если ты не забыл, мы на чуем в самолёте. Забудешь такое, как же, эти неудобные кресла. Я бы не смог заснуть, если бы не уставал как собака с этими педалями. Зато у тебя все эти дни не остаётся сил, чтобы ко мне приставать, усмехнулась она. Я бы и так не стал, клятвенно заверил он. Ты же знаешь. Знаю, знаю. Я всё про тебя знаю, Лёвушка. Вот даже сейчас-то еле плетёшься, но твоя рука постоянно сползает на мою задницу. Просто я. Да, да, просто ты. Ты никогда не изменишься. Лев хотел обидеться, но даже на это сил не осталось. Он вырубился, едва опустив голову на подлокотник старого кресла. Ему снилось Саша